глава 4 когда я вошел в каюту меня поразил контраст между тем что происходило на палубе и тем что я увидел здесь впрочем все контрасты на ль обещали быть поразительными вместо холодной твердой палубы я почувствовал под ногами мягкий ковер вместо мизерной узкой каюты с голыми железными стенами и полом, где я оставил сумасшедшего. Я очутился в чудесном просторном помещении. В моих ушах еще звучали грубые крики, перед моими глазами еще стояла отвратительная картина, опухшие от пьянства грязные лица. А тут мне улыбалась изящно одетая снежным личиком женщина, сидевшая за лакированным столиком в восточном вкусе на котором был расставлен прелестный чайный сервис китайского фарфора. Тут были тишина и покой. Буфетчик в мягкой обуви, с ничего не выражающим лицом, ничем не напоминая о своем присутствии, скользил как тень, незаметно появляясь для какой-нибудь услуги и также незаметно исчезая. Я пришел себя не сразу, и мисс Вест наливая мне чаю, засмеялась и сказала, «У вас такой вид, точно вы увидели привидение». Буфетчик мне сказал, что там человек упал за борт. Надеюсь, что холодная вода протрезвила его. Мне не понравился ее равнодушный тон. «Этот человек сумасшедший, и ему не место на судне», — горячо сказал я. «Следовало бы поскорее отправить его на берег в больницу». Боюсь, что если мы начнем так нянчиться с ними, нам придется отправить на берег две трети нашей команды. Вам один кусочек? Да, пожалуй. Но этот человек страшно изранил себя. Он может истечь кровью. Пока она передавала мне чашку, ее серые глаза смотрели на меня серьезно и пытливо. Но вдруг смех заиграл в этих глазах, и она неодобрительно покачала головой. Пожалуйста, мистер Подгерст. Не начинайте нашего плавания с протестов. какие вещи случаются на судах сплошь до рядом. Вы привыкнете. Вам, наверное, вспомнились какие-нибудь чудаки, которые бросались в море с судна. А этот человек ведь спасен. Положитесь на мистера Пайка. Он умеет перевязывать раны и присмотрит за ним. Я ни разу не плавала с мистером Пайком, но много слышала о нем. Он форменный хирург прошлый рейс, он, говорят, сделал очень удачную ампутацию и после этого так возомнил о своем искусстве, что обратил свое благосклонное внимание на нашего плотника, который страдал чем-то вроде несварения желудка. Примечание. Ампутация. Отсечение. Конец примечания. Мистер Пайк был так твердо убежден в правильности своего диагноза, что пытался уговорить плотника, чтобы тот позволил удалить свой аппендикс. Она завелась веселым смехом и потом добавила. Говорят, будто он предлагал бедняге чуть ли не 50 фунтов табаку, если тот согласится на операцию. Но не опасно ли во время плавания оставлять на судне сумасшедшего? Нерешительно заметил я. Она пожала плечами, точно не желая отвечать, но потом все-таки сказала. «Нет, это пустяки. Среди каждой судовой команды найдется несколько сумасшедших или идиотов. И все они всегда являются на борт, насквозь пропитанные водкой, в пьяном бреду. Один раз, помню, это было давно, мы тогда выходили в море из Сиэтла, у нас на судне оказался такой безумец». Сначала он не проявлял никаких признаков сумасшествия. Но вдруг подошел к двум агентам мореходной конторы, схватил их за руки и вместе с ними спрыгнул за борт. Мы в тот же день вышли в море, и я не знаю, нашли ли их тела. И она опять пожала плечами. Что вы хотите? Море сурово, мистер Подгерст. А в нашу команду мы набираем людей самого худшего сорта. Я иной раз удивляюсь, где они выкапывают таких. Мы делаем все, что можем, натаскиваем их по мере наших сил и как-то ухитряемся заставить их помогать нам нести нашу долю труда в этом мире. Но плохи они, очень плохи. Слушая, я изучал ее лицо, сравнивал ее женственную грацию и ее прелестный костюм с грубыми лицами, размашистыми жестами и лохмотьями тех людей и не мог в душе не признать, что она стоит на правильной точке зрения. И тем не менее, и даже, думается мне, именно поэтому меня коробили сентиментальность, конечно, жестокость и равнодушие, с какими она высказывала свой взгляд. Именно потому, что она была женщина, столь непохожая на тех выродков, мне было обидно за нее. Обидно, что она получила такое суровое воспитание в школе жизни моряков. Я заметил, и меня поразило хладнокровие вашего отца во время этого происшествия, — рискнул я сказать. — Ни разу не вынул рук из карманов, — подхватила она. И когда я кивком подтвердил ее замечание, глаза ее весело сверкнули. Я так и знала. Это всегдашняя его манера. Я так часто это видела, что уже привыкла. Помню, мне шел тогда тринадцатый год. Мы плыли в Сан-Франциско, А мама оставалась дома. Шли мы на Дикси. Это большое судно, почти такое же, как Ильсинора. Дул сильный попутный ветер, и отец решил войти в гавань без буксирного парохода. Мы держали курс через Golden Gate прямо на внутренний рейд Сан-Франциско. Кроме ветра, нас подгоняло быстрое течение, и людям обеих смен было приказано крепить паруса. И вдруг Виноват был капитан одного парохода. Он не рассчитал, желая перерезать нам путь. Произошло столкновение. Дикси врезалась носом прямо в бок пароходу, разворотила кузов и начисто снесла каюты. На пароходе было несколько сот пассажиров, мужчин, женщин и детей. Отец спокойно стоял на палубе, не вынимая рук из карманов. Он послал на бак помощника присмотреть за спасением пассажиров. Многие из них уже карабкались на бушприт нашего Дикси. И таким голосом точно просил передать ему хлеб и масло, приказал второму помощнику поставить все паруса. Он даже объяснил ему, с каких парусов начинать. «Зачем же нужны были паруса?» Перебил я ее. Этого требовало создавшееся положение. И отец это видел. Вы понимаете, пароход был перерезан пополам. Он в один миг пошел бы ко дну, если бы его не удерживал нос нашего судна, врезавшийся ему в бок. И тем, что мы подняли все паруса и шли полным ходом, мы не давали ему освободиться и затонуть. Я страшно испугалась. Люди, спрыгнувшие или упавшие в воду, со всех сторон тонули на моих глазах, а мы все шли, не убавляя хода. Я взглянул на отца. Он был такой же, каким я его знала. Руки в карманах, не спеша, ровным шагом ходит по палубе. Отдаст какое-то приказание рулевому? Ему ведь надо было провести дикси между скопившимися в гавани судами. Посмотрит на спасшихся пассажиров, толпившихся у нас на палубе, и опять смотрит вперед выбирая путь между стоящими на якоре судами. А иногда взглянет и на несчастных, тонувших на наших глазах, но без малейшего волнения, совершенно спокойно. Конечно, утонуло много народу. Но своим хладнокровием, вот именно тем, что он держал руки в карманах, отец спас сотни человеческих жизней. Только тогда, когда на пароходе не осталось ни одного человека, Он посылал людей удостовериться в этом. Было приказано убрать часть парусов, и пароход тотчас же затонул. Она замолчала и, ожидая одобрения, смотрела на меня сияющими глазами. «Да, это было великолепно», — согласился я. «Я преклоняюсь перед спокойствием людей сильной волей, хотя, признаюсь, такое спокойствие в критических случаях кажется мне чем-то нечеловеческим» противоестественным. Я представляю себя на месте вашего отца и чувствую, что я не мог бы держать себя, как он. Я убежден, например, что пока этот бедняга был в воде, я страдал за него гораздо больше, чем остальные зрители, взятые вместе. Отец тоже страдает, только виду не подает. Заступилась она за него, как преданная дочь. я Молча наклонил голову. Я почувствовал, что она не понимает меня.